Глава 19. Я шла, думая о разговоре с подругой. Тем более сил больше ни на что не было. Даже говорить сейчас казалось непосильной задачей. Неужели все, что рассказала Гера, было правдой? Правда ли, что в ночь новолетия Яра кружилась в танце с Даном прямо на поляне перед вишней и при этом смеялась и говорила ему, что он красавчик? Неужели действительно Дан вместе с Ярославой встал на защиту дриады, думая, что это обычное дерево? То, что он уходил в деревню, Яра смутно, но помнила и сама. А вот то, что в это время она самым наглым образом кошмарила всех, собравшихся на поляне, рассказывая им про кары египетские, и что обязательно найдет способ наслать их на обитателей леса, если они хоть пальцем тронут вишенку, Яра предпочитала бы и не знать. Как и то, что, поймав Лютика за хвост, грозилось оторвать его и сделать из него дверной колокольчик. Боже, какой стыд! Гера, рассказывая все это, задорно смеялась, ее смех слышался в жизни леса. Хорошее настроение Дриады и было той причиной, почему сегодня брошенный лес показался Данну странным, более светлым и нормальным. Природа реагировала на набирающую силу Геру, чувствовала ее настроение и менялась под влиянием молодой хозяйки леса. А как иначе? Гера была той единственной, кому под силу было починить себе лес. Просто на данный момент она была слишком молодой, да и когда придет время ей покинуть дерево, она еще долго не сможет справляться одна с огромной территорией. Но уже сейчас она могла видеть все, что происходит в лесу, а значит, скоро сможет и Яры вдвоем они точно справятся. А Дан, судя по всему, поможет по мере возможности. Если девушка правильно поняла, то у ее мужа просто не осталось выбора, кроме как следовать за ней. Конечно, есть вариант, что он может насильно её увезти из леса, но Ярослава очень сомневалась, что он это сделает. Появился он здесь не просто так, и, кажется, не получив ответа, никуда не собирается уезжать. А ещё есть их странная связь, непонятная, сложная. С этим тоже стоило разобраться. Как минимум, Яре нужно было узнать подробности, которые выяснил сегодня Дан, но спросить у неё сил не было. Завтра. Разговоры подождут до завтра. Сейчас бы дойти до дома, освежиться после дня проведенного хождении по лесу и уснуть. И пусть невыносимый маг сам позаботится о месте своего ночлега. Ей было уже все равно, даже если он опять наглым образом уснет с ней в одной кровати. В конце концов, сопротивляться ему сейчас она не сможет, а если быть совсем честной перед собой, то спать рядом с сильным мужчиной, окутанной теплом его тела, ей нравилось гораздо больше, чем спать на той же кровати одной. Идя по тропинке, Ярослава особо не выбирала, куда поставить ногу, да и не ждала она подвоха. Поэтому, когда на обочине заметила развороченное кострище, нахмурилась. «Это что еще за новости? Кто мог жечь костер прямо рядом с дорогой, тем более посреди леса? Яра точно помнила, что утром, когда они уходили в лес, ничего похожего здесь не было». Поэтому, когда она среди золы заметила небольшой красный уголёк, от которого в воздух взметнулась пара искорок, не задумываясь, направилась к кострищу. Затоптать, обезопасить лес от возможного пожара. А как только узнает, кто проявил такую несознательность, уши бантиком на затылке завяжет и скажет, что так было от рождения. Придумали тоже. Случайно пнув один из камней, окружающих довольно большое место бывшего костра, Яра собралась с силами и наступила на уголек, собираясь его хорошенько растоптать. В ту секунду, когда подошва ее походного башмачка коснулась пепла, Ярослава поняла, что совершила большую, просто огромную ошибку. Но было уже поздно. Сильнейший магический выброс заставил ее вскрикнуть, а Зала, в перемешку с раскаленными угольками, захватила в плен ее ботинок и стремительно поднималась выше, пугая не на шутку. Стоило только этой непонятной массе, от которой зловеще закручивался черный дым, коснуться и моментально нагреть штанину над ботинком, как и Яра почувствовала боль. Застонав, девушка стремительно наклонилась, пытаясь руками стряхнуть с себя вязкую обжигающую субстанцию, и тут последовал второй выброс магии, более слабый, но не менее пугающий, так как после него камни, что выглядели так безобидно, вдруг поднялись в воздух и начали кружить вокруг Яры, все набирая скорость. Плохо было и то, что горячий пепел с ладони начал распространяться выше, по рукам, а то, что девушка успела стряхнуть с ноги, вернулась назад и уверенно разрасталась. «Яра!» — громкий, полный ярости и страха голос Дана, и через мгновение он оказался рядом. «Дан, что это? Какого демона происходит?» Яра никогда еще не чувствовала себя настолько беспомощно, ни разу, с самого детства привыкшая полагаться на свою магию, сейчас, отдав все силы Гере, она неожиданно для себя осознала, как легко можно оборвать человеческую жизнь. Раз и нет больше Ярославы. А все из-за обычной невнимательности. «Я хотел бы знать», — рыкнул в ответ Мак, оценивающим взглядом, рассматривая, во что же смогла вляпаться, в буквальном смысле слова, его жена. «Это ты, Дан? Боже, скажи, что это твоих рук дело, и шутка вышла из-под контроля». Яра не сдерживала эмоций. Боль и страх — плохие советчики, поэтому она говорила всё, что приходило в голову, даже не думая, что может обидеть мужчину, который явно собирался ей помочь. Ведь собирался? «Не неси чушь! Я здесь ни при чем. Подожди, сейчас кое-что попробую!» Пробормотав какое-то заклинание с такой скоростью, что Яра не смогла разобрать ни одного слова, он сложил перед собой ладони лодочкой и резко подул через них в сторону Яры как будто сдувал с рук что-то невидимое. «Дан!» — взвизнула девушка, видя, к чему привело его вмешательство. «Оно каменеет!» И правда, то, что сначала было горячей залой, неожиданно стало уплотняться, превращаясь в самый настоящий камень. Вот только свое движение по телу девушки магия не замедлила ни на мгновение. «Дьявол!» — процедил мужчина и еще раз осмотрев ловушку, принял решение. «Сейчас!» В этот раз он долго что-то шептал, после чего с кончиков его пальцев в основание кострища прямо рядом с ногой Ярославы сорвалась молния, и еще одна, и снова. Разряды были небольшие, но силу таили в себе немалую. «Ты меня убить хочешь?» Еле увернувшись от летевшего прямо ей в висок камня, поинтересовалась Яра, не скрывая истеричных ноток в голосе. «Спасти! Плохо получается! Черт и Яра, я заметил!» Проблема в том, что каждое мое действие подпитывает проклятую ловушку. Откуда она вообще в лесу? Ты у меня спрашиваешь? Кажется, это ты приехал убивать егу в лес. Может, это твой подарочек? А может, твой на меня? Решила избавиться от навязанного мужа? Да иди ты к дьяволу, муженек! Каменная шкура уже поднялась до талии девушки, лишив ее возможности шевелиться, а с рук перешла на плечи и расползалась дальше, к лопаткам и шее. Конечно, на самом деле Яра не думала, что ловушка дело рук Дана. Она помнила, о чем говорил Бердо до того, как ему взбрело в голову провоцировать всех на ссору. Но ей было до одури страшно, потому что не было привычной магии, потому что она не исправлялась с ситуацией и спасти себя у нее никак не получалось, а все попытки Дана делали только хуже. «Боюсь, солнышко!» — голос мужчины звучал резко и зло, только на что именно он злится было непонятно. У тебя есть все шансы его встретить раньше. Знаешь что, я точно попаду в рай, не сомневайся. А еще договорюсь, чтобы меня там назначили твоим ангелом-хранителем и буду ставить тебе до конца жизни подможки. Понятия не имею, кто такие ангелы-хранители, но умереть я тебе точно не дам, даже не надейся. Что ты собрался делать? Если эта дрянь не остановится, я задохнусь, понимаешь? Просто возьму и задохнусь в каменном мешке». Дан видел, что в глазах жены плескался уже не просто страх, а настоящий ужас. И злился. Злился на тех, кто посмел сотворить с девушкой подобное. На себя, потому что ничего не мог сделать, и без опасения, что любое магическое вмешательство только усугубит ситуацию. А еще он злился на Геру, хотя и не был с ней знаком, но ведь именно на нее Яра потратила всю свою силу. Осмотревшись по сторонам, он принял единственное верное решение в данной ситуации. Если магию применять нельзя, а помощников поблизости не наблюдается, ему оставалось только одно. Поднырнув под пролетающий мимо камень, Дан встал рядом с женой и осторожно положил на ее шею ладони. «Ты что творишь, идиот?» «Мешаю магии убить свою жену», — криво усмехнулся, глядя в испуганные глаза. «Не переживай, Яра, мы справимся». «Как? Каким образом мы справимся с этой дрянью?» Яра уже готова была заплакать от безысходности. Она ведь даже не могла пошевелить руками, чтобы оттолкнуть невыносимого мужчину, который явно задумал какую-то глупость. А что может быть глупее, чем по доброй воле наступить в ту же ловушку, что медленно, но верно убивала саму Ярославу? Наша связь, какой бы неудобной она ни была, дает нам одно огромное преимущество. Мы можем разделить угрозу жизни на двоих. Говоря это, Дан внимательно наблюдал, как каменная кожа, встретив препятствия из его ладоней, заползает на них, но не поднимается выше по шее Ярославы. Получилось. Он не смог сдержать облегченный вздох. Слава богам, у него получилось. — Ты такой дурак! — губы ярые задрожали, и первая слезинка сорвалась с ресниц. — Умнее ничего не придумал! — Например. — наклонившись, Дан кончиком носа поймал слезинку. «Понятия не имею!» — зажмурившись, прошептала девушка. «Но «Ну что может быть глупее, чем умирать в одной ловушке?» «Зато как романтично!» — хмыкнул маг. «Представляешь, какая красивая статуя появится в лесу!» «Точно дурак!» — сказала и шмыгнула носом. «Не переживай. Ловушка рассчитана на одного человека. Так что всё будет хорошо, наверное». «А не пойти бы!» — Яра от возмущения даже глаза распахнула. Она точно собиралась высказать все, что думает по поводу Дановского, наверное, но один из камней, что все быстрее кружились вокруг пары, буквально врезался в голову Ярославы, чуть выше виска. «Яра! Проклятие! Яра!» Вот теперь испугался ей Испугался по-настоящему. Ведь девушка перед ним, тихо ахнув, моментально потеряла сознание. Она осталась стоять только благодаря каменному саркофагу, а голову не повесила из-за мужских ладоней, уже покрытых каменным панцирем. Можно было бы подумать, что девушка наслаждается прикосновениями мужа и из-за этого закрыла глаза, если бы не тонкая струйка крови, стекающая по виску вниз. «Яра, черт тебя подери! Приди в себя! Ну же!» Вот теперь Дан вовсе не считал свое решение разделить заклинание на двоих верным ведь он даже не мог оторвать ладони от шеи девушки, не говоря уже о том, чтобы каким-то образом привести ее в сознание. Но самое страшное было то, что под его пальцами жилка, в которой бился пульс жизни девушки, пульсировала все тише. «Яра!» В этот крик он вложил весь страх, все отчаяние и всю надежду на какое-то чудо. Вот только Ярослава не приходила в себя, не распахнула свои красивые глаза и даже не застонала. Зато по лесу будто эхо прокатился шепот. Он то становился громче, то затихал. Складывалось впечатление, что шепчут сами деревья, трава, кусты, щебет птица, и тот стал частью этого шепота. Сосредоточившийся Дан смог различить одну и ту же фразу, повторяемую разными голосами. «Дриада в лесу! В лесу дриада! Дриада в лесу! В лесу дриада!» Прикрыв глаза, не понимая, откуда идет звук и кто именно все повторял и повторял одни и те же слова, Дан принялся молиться. Дриада или не дриада, ему сейчас было совершенно все равно. Что значит появление представительницы вымершего вида в брошенном лесу, если так-то эту дриаду вырастила, уходила от него все дальше? Сложно обращаться к создателю, тому, кто в него не верит, но слова шли от самого сердца. Дан искренне переживал за жизнь Ярославы, он не хотел терять ее, тем более вот так нелепо. Всего за пару дней, проведенных рядом с удивительной девушкой, он понял, что не против узнать ее поближе. Создатель, да он даже почти был благодарен Бердо за этот навязанный брат. Шепот потихоньку затихал, а Дан стоял, все так же закрыв глаза. Именно поэтому он не сразу заметил, что заклинание, сковавшее их с женой, ослабевает. Только когда почувствовал, как по пальцам скользит шелковистая прядь волос, он открыл глаза и увидел, что каменный панцирь уже полностью освободил его и все быстрее освобождает Яру. Ему даже не пришло в голову выяснять причины, почему кто-то, кто и кто создал эту ловушку, призванную убивать, отказался от своих намерений. Вместо этого Дан перехватил тело жены и, как только последние крошки каменной пыли упали с мыска ботинки Ярославы, подхватил ее на руки и поспешил к деревне. Доверять кому-либо из нечисти он был не готов. Сейчас он подозревал абсолютно всех. А тем временем Яре требовалась помощь, и срочно. Ну и потом путь в деревню он знал хорошо, а вот искать того, кто мог бы помочь его жене в лесу, Дан посчитал лишней тратой времени. Держись, Яра, только держись. Мы тебя обязательно вытащим. Читатели нас побьют. Флегматично, подпирая голову рукой, сказала автор. Да не. Изя, сидя на своем любимом месте, засуршала фантиком шоколадки. «Будешь?» «Точно побьют, и им стыдно не будет». «Они у нас и лапушки, так что не переживай. Давай лучше чай с шоколадкой». «Давай», — кивнул автор, не отводя взгляда от текста. «Слушай, а ты чего такая спокойная?» «И даже не ругаешься?» — вдруг заволновался чертенок. «Успокоин выпила». Чуть повернувшись, автор прищурилась. «Шоколадка. Откуда?» «У детей спер. У них еще есть, а у нас работа нервная. Нам сладкое нужно». «То есть ты, стервец, стырил у мелких шоколад и сел тут, как в кинотеатре? Хлеба и зрелищ тебе?» «Ага». Изя важно кивнул. «Ну так что, присоединишься?» «Конечно». Потянувшись, автор отломила половину плитки шоколада. «Вместе поправимся, вместе на диету сядем. Там, кстати, на кухне еще мятные пряники есть, их тоже тащи. И давай читать, что там дальше у нас получилось». «Спасет?» — шурша и чертенок внимательно читал текст. «Спасет. Все выяснит? Все. Быстро?» «Понятия не имею. Это ты придумал Яру по голове булыжником треснуть. Я теперь сама продолжение жду». «В смысле ты ждешь? А писать кто будет?» «Ты? Как это я? Это как это я?» «Лапками по буковкам. Да, она в деревне идет, там сейчас вопли, нервы, вот это все. Жители опять-таки неизвестны, как все воспримут, так что тебе и клавиатуру под лапки». А «Вот коза ты, как и есть коза. А потом опять скажешь, что я не соавтор». «Скажу». «Ну, так и быть. Потом можешь написать, как ты героически создавал книгу в тяжелых условиях, и я сделаю вид, что в твоих мемуарах все правда». «Ты что, в мой файл заглядывала? Заметки видела?» «Нет», — уверенно ответила автор. «Я только одним глазом. Прикольно, кстати. Если ты это сделаешь, потом можем выложить книгу как бонусную историю после финала всей эпопеи в брошенном лесу». «Ну, конечно!» а автором страницы являешься ты. У тебя есть время подумать? Я не настаиваю.